Кира. Никс держал мою копию за подбородок, ничего не замечая вокруг. А я поняла, что дико ревную. Просто до дрожи. Необъяснимо ощущаю песца своей собственностью и хочу оттаскать его за хвост, а копию за волосы. Леон говорил, что истинный оборотень захочет поставить на человечке клеймо: моя. Но сейчас клеймо мой. Хотела поставить я. Сумасшедший порыв. Нездоровый. Но именно этими чувствами я захлебывалась, наблюдая сцену. Внезапно по коридору пошла волна странной энергетики. Возникло ощущение, будто стоишь на пути у дикого животного, закрывая единственный путь побега. Это был самый верный путь к смерти. И я на инстинктах прижалась к стене, и тут раздался рык. Я ведь хотела убежать, даже чуть не всадила иголку в песцовую задницу от ревности, но Никс так давил на копию, что я забыла обо всем и вернулась к первоначальному плану. Не знаю, как писец понял, что его обманывают, но мне это понравилось. Каждый хочется чувствовать себя неповторимой, одной на миллион. Леон, который до этого заметил меня и поманил к себе, чтобы я посмотрела представление поближе, получил свою слоновью дозу снотворного и свалился с ног. И тут Никс наконец-то заметил меня. А еще Аленка говорила, что к оборотню не подобраться, особенно со спины. А вот живой пример. Я смогла. Где его защитные инстинкты? Как пропустили опасность? Наши взгляды встретились, и оскал мгновенно стерся с лица Никса. Он склонил голову на бок, будто любопытный пес, но не проронил ни слова. Ноздри мужчины трепетали, а руки отодвигали подделку от себя все дальше и дальше. Я же собиралась прикинуться медсестрой клиники, надеясь на отсутствие запаха и смену внешности. Но как дурочка ждала, что Никс меня узнает. Раскусит, как недавно, копию, хотя понимала, что наилучший вариант — просто воспользоваться помощью лисов и уйти в свободное плавание, пока запах не проявился. Да, именно так и нужно сделать. Не верь больше никому, Кира. Вспомни про гон, про ту девушку в переулке. Я бессознательно облизнула губы от переживаний, и писец снова ухмыльнулся одним уголком рта как тогда, когда нес меня на руках от раскиданных коллекторов. Неужели я выдала себя? Я работаю в этой клинике и хочу сбежать. Я запнулась, потому что услышала фырканье в ответ, но Никс продолжал внимательно слушать меня. Хоть и присел, проверяя дыхание Леона. Проверял, не угрохала ли я его, а я могла. Настолько была зла, но любовь к животным все же победила. И я четко рассчитала дозу, по крайней мере, насколько могла, учитывая суть оборотня. Я отступала по стеночке в одну сторону, моя копия в другую. А вот только на нее он даже глазом не повел, а с меня не сводил взгляда. Никс медленно встал около лежащего леопарда, и в один миг мне показалось, что его колени разогнутся в прыжке в мою сторону. Но нет. Секундная заминка, и он встал ровно, угрюмо втягивая воздух снова и снова. «Да сколько угодно нюхай, не почуешь меня и не узнаешь». «Работаете?» — переспросил Никс. Чуть повернул голову, будто хотел заглянуть мне за ухо. И я поспешила взбить рыжий парик так, чтобы не вызвать подозрений, хорошо хоть ли он не поскупился на маскировку хорошего качества. Сидела плотно. «Да», — кивнула я, воскрешая в памяти свое отражение в зеркале. «Да не узнать же! Нечего мне нервничать!» «Хотите сбежать со мной?» Вдруг игриво спросил писец. И как-то очень по-лисье. Сделал шаг вперед, будто за мышкой в сугроб прыгал. Он подобрался совсем близко. Я умоляла себя не заглядываться на эту мышечную ловкость на грацию широких плеч, которыми он играючи повел передо мной, будто по-животному соблазнял. Никс узнал меня или ведет себя так вольно со всеми. Я не знала, что думать. Эм, просто сбежать. Я отступала по стене, а песец двигался за мной, иногда ведя головой, будто прислушивался к звукам из коридоров. Я почувствовала необходимость легенды. Выдала. Я просто возмущена действиями врача, и сама пострадала от него, поэтому захотела вам помочь, раз решила уйти. «Ммм, а вот как!» Песец неожиданно поднял руку к моим волосам, но я так быстро извернулась, избегая касания, что удивился и он, и я. Это было просто молниеносно. Казалось, даже движение смазалось. Никс будто оцепенел на секунду, а потом, тягуче, медленно, Вернулся в прежнее вертикальное положение. Его взгляд скользил по телу, Будто хотел снять с меня одежду И проверить догадку. Да не мог Никс меня узнать. Я столько себе глины налепила, Мать родная не признает, И щейка не разыщет, И запаха у меня нет. Так что буду давить до последнего. По уму мне бы убежать ото всех, Но я не могла даже шагу ступить от Никса. Мне хотелось побыть рядом, убедить себя, что произошедшее между нами — это нечто большее, чем гон. Вот дурочка же. С другой стороны, может прикинуться работником клиники, нуждающимся в прибежище. Неплохая идея. У лис меня не найдут коллекторы, а заодно я смогу присмотреться к песцу. Да и что говорить, жизнь двуликих манила меня своими тайнами». Хотелось увидеть оборот в мельчайших подробностях, изучить отличие сверхов от людей. Конечно, с помощью этих азиатских штучек я могла бы спокойно скрываться среди людей, но как же быть с этим понятием истинности? Леон все же смог задеть меня за живое и зацепить интерес. Он утверждал, что все замешано на запахах, и я, как ветеринарный врач, в чем-то была с ним согласна. Поэтому. Хотелось понаблюдать, а как же сейчас? Моя копия сбежала под шумок нашей встречи, а Никс даже не дернулся, смотрел на меня неотрывно, будто мысленно снимал маскировку: Стоит научный интерес рисковать жить с полуживотными? Или я вру себе, и это совсем не научный интерес, а какое-то ненормальное животное притяжение. Что если двуликие могут источать какие-то феромоны, которые действуют на людей. Нет, все же это слишком опасно. Я прощальным взглядом посмотрела на Никса и подумала, что заново отдала бы квартиру в центре, но уже добровольно, лишь бы узнать, о чем он сейчас думает, с таким странным выражением лица, будто его поставили в тупик. Я пойду. Удачи вам!